Государь вымыл руки теплой водой, распорядился насчет десерта и приказал прислужникам нести обед в покое. Вкушение пищи не являлось столь священным действом, как ее приготовление, так что великий самодержец успел выслушать несколько сообщений. Первая из них порадовала ванна. Приближенный баргет скользнул в зал, склонившись к царственному уху, и прошептал — «На востоке новый Райхон». Затем, подчиняясь еле заметному движению, растерил карту и показал, где именно родилась земля. Ван удовлетворенно кивнул. Он все-таки опасался, что Илбэч сумеет уйти во время Магмара. Но чудотворец остался в стране, хотя Райхон возник на восточных окраинах. А это значит, что правы мудрецы предупреждавшие, что Элбэч станет искать дорогу в древние земли. Да, все-таки и длиннобородые на что-то годятся. И сложно управлять тем, чьи поступки известны заранее. «Удовоить караулы», — повелел Ван, «чтобы мимо и жирх не прополз, но никого не убивать и ни единого бродягу, заворачивать всех назад». И пусть идут, откуда пришли. Перед самым концом обеда чиновник принес вторую весть. Пришли гонцы от мартала, просят аудиенции. Отвезти в зал приемов, промолвил Ван, Встал и, не удостоив взглядом запеченные фрукты, вышел в сад. Не торопясь, прошелся среди деревьев, Спешить было нельзя. Незачем посланцам знать, что государь ожидал их прихода. Это они должны ждать приема и трепетать. Ван поднялся на тесек что остался нетронутым. С тех времен, когда знаменитый предок вызвал жизнь эту землю, над Тесегом возвышался старый как мир Туйван. Морщинистый ствол казался вырезанным из камня. На корявых ветвях не было ни единого листа. Ван вновь вздохнул. Он надеялся, что после мегмара засохшее дерево живет, как уже бывало прежде. Но нет, Туйван умер окончательно. А незадолго до того подох древний Бовер, на которого ходили любоваться все допущенные на царский орайхон. Зверь сильно одряхлел за последнее время. А тут еще перед Мягмаром не бывало обмелелить текущие по Арайхону ручьи. Другие баверы могли переползать с места на место, да и попросту потерпеть немного. А старик лишений не выдержал. В один год Ван лишился двух диковин своего сада, и это огорчало его не меньше, чем тупость поваров. Однако пора было идти. Ван вернулся во дворец, Через потайное окно глядел, Ждущих аудиенции. Посреди зала стояли четверо дюжинников. Один из них держал в руках резной ларец. На секунду Вана захлестнула Странная смесь гнева и страха. Слишком уж это похоже на посольство. Гонцы не должны приходить с дарами. И вообще... «Давно пора ввести в армии новое звание, а то смотришь и не знаешь, кто перед тобой. Командир крошечного отряда или доверенное лицо, имеющее право говорить от имени своего Адонта?» Взгляд государя задержался на ларце. Четко представилось, что внутри лежит заряд Харваха. А эти четверо убийцы, подостанные Морталом, Хотя церек, который держит ларец, Не похож на смертника, Слишком уж он явно глазеет по сторонам, Не умея скрыть удивление, Очевидно, он впервые здесь. Значит, можно пойти и выслушать, Что скажут гонцы, И в любом случае быть благосклонным, Иначе маортал может заподозрить неладное. Дван прошел в зал, Уселся на троне. Шуршающий полог взвился под потолок, открыв царскую особу глазам ожидающих. дюженники опустились на колени. «Говорите!» — кивнул Ван. «Адонт, мортал, послал нас к сияющему Вану, чьи ноги не ведают сырости», — начал старший из дюженников «Будет просить пополнений?» — подумал Ван. «Не дам». «Неусыпные заботы ослепительного и львичайшего вана», — повторял дюжинник заученный текст, — «позволили одержать победу, однако управление столь большой провинции недоступно одному человеку, а местные баргеды хоть и многочисленны, но доверия не вызывают, адонт ваш вечный слуга, просит прислать в помощь должное число опытных чиновников» которые могли бы достойно блюсти интересы Святозарного вана. Ван растерялся. Мортал сам просил о том, что хотели навязать ему власти. Дюжиник между тем продолжал. Кроме того, велено сказать следующее: во время мегмара на побережье провинции был выброшен волной многорухий зверь Улгуй. А донт мортал исполненный верноподданических чувств, посылает пресветлому Ванну его царское достояние. Молодой дюженик шагнул вперед и открыл ларец. Там лежал белый костяной обруч. Он был чуть меньше, чем те два, что хранились в сокровищнице. Иван с радостью подумал, что неудобством со слишком просторной короной приходит конец я слышал произнес ван что в казне старейшин хранилась еще одна корона мы не нашли казны виновато сказал дюженник подземелье пусты противник украл все задолго до нашего прихода говори дальше разрешил ван прочая кость сейчас снимается с тела зверя и вскоре будет доставлена тебя Адонт Муэртал почтительнейше просит дозволения оставить себе третью часть дисков, как то было принято в прошлые времена. Забирать третью часть дисков было законным правом Адонта, в чьей провинции найден черный Улгуй. Поэтому Ван благосклонно кивнул и вновь залюбовался искрящейся белизной кости. Все-таки жизнь не так мрачна. Что-то уходит, но взамен появляются новые радости. А мой Ортал он пока обождет угощать рыбой. Такого слугу следует поберечь. — Я слышал, провинция переполнена изгоями, — спросил Ван Гонцов. — Как Адонт намеревается бороться с этой угрозой?